Следующий день прошел в приготовлениях. Иван еще раз разобрал свой пулемет, протер детали, смазал трущиеся узлы, взвел затвор и сделал контрольный спуск. Боек сухо щелкнул в затворной коробке. Пристрелку Арман не разрешил. Опасно. В предгорьях по дорогам ездили патрули Бошей и местной полиции. По этой же причине... В отряде была запрещена охота на зверей и птиц для приварка, и Иван промышлял тем, что ставил селки и петли, чтобы хоть как-то разнообразить их партизанский котел. Запасные обоймы они уложили в металлический ящик, его должна была нести Николь, как второй номер пулемета. Но когда вечером выступили, Иван взял ящик сам, бережно отстранив ее руку от металлической ручки. Ящик был довольно тяжелым не для девичьей руки. Шли всю ночь, утром на рассвете, остановились в Буковом лесу. «Привал 30 минут», приказал Гарман. «Разрешаю открыть консервы. Одна банка на двоих». «Банка американской тушенки на двоих — это хороший завтрак. Вот только жаль, что нельзя ее подогреть. На костре тушенка разогревается очень быстро. Пару дырок в крышке и на угли». Иван заметил, как Николь или оставляет, или подкладывает ему куски получше, помесистей, а сама выскребает ложкой студень. — Ты давай, рубай как следует, — сказал он. — Рубай? — переспросила она. — Ну ешь, ешь, — пояснил он. — Ты об одном и том же, каждый раз говоришь по-разному. Иван уже неплохо говорил по-французски, даже шутил, правда, частенько смешивал французские слова с немецкими. Она кое-что говорила по-русски, переводила то, что пока он понять не мог. В группу Арман отобрал двадцать пять человек. Столько же остались охранять партизанскую деревню. Вернулась разведка. Арман долго совещался с разведчиками. Наконец позвал Ивана и сказал. «День мы вынуждены провести здесь. Ночью подойдем и окопаемся на склоне. Ты, Иван, должен определить позиции для наших пулеметов». «Потому что только ты знаешь, как должны работать пулеметы!» Пулеметов было три, три новеньких брена, которые пулеметчики еще не опробовали. Это, конечно же, беспокоило Гармана, но нарушать тишину гор значило перевести маки на тот режим, к которому отряд был еще не готов. Арман знал, что в этот день десятки, сотни отрядов сопротивления которые принадлежали к разным политическим течениям, оппозиционным и открыто враждебным нынешнему руководству Франции Виши, начинают энергичные действия. От акций неповиновения и саботажа на промышленных предприятиях до вооруженных нападений на оккупантов и их военные объекты. «И последнее», — сказал Арман, — «нужно определить позицию для пулемета прикрытия. На тот случай, если придется отходить под огнем». Иван поднес ладонь к пилотке, коснулся пальцем кончика звездочки и ответил «Есть! Разрешите выполнять!» «Николь, ты с ним?» «Да!» — ответила девушка. Металлический ящик с запасными магазинами. Они взяли с собой. Проводник шел впереди. Шли медленно, соблюдая интервал в двадцать шагов. Часто останавливались, прислушивались иногда ложились в траву, слушали дорогу, проверяли нет ли преследования. Дорога на Реймс была совсем рядом, но здесь выйти к ней было невозможно. Наконец, пройдя еще километр-полтора, вышли к пологому склону, заросшему кустарником и кипреем. Обзор был великолепный: шоссе внизу начиналось в метрах в ста и уходило на северо-запад, потом перед скалистой горой густо поросшей лиственницами. Круто поворачивала вправо, на северо-восток, и через 40-50 метров снова отворачивала на северо-запад. Если застопорить колонну на повороте или где-то на зигзаге, а пулеметы расположить последовательно по склону, то бошей можно замолотить за несколько минут, расстрелять по шесть-семь магазинов и уйти. Чтобы уничтожить среднюю колонну, этого достаточно. В лесу, когда шли, ветра не чувствовалось а здесь ветер протягивало по горной впадине вдоль дороги. Если бросить дымовую шашку слева, дым потянет вдоль склона, и снизу их отход будет незаметен. Только нельзя стрелять на ходу, чтобы нельзя было понять, в каком направлении мы отходим, — прикидывал Иван, осматривая местность. Но тогда пулемет прикрытия не должен стоять на левом фланге. Они обследовали окрестности, будущие позиции для засады. Иван нарисовал схему расположения огневых точек с маршрутом выхода из боя. Когда дело было сделано и можно было возвращаться, Николь сказала «Давай побудем здесь, хотя бы до полудня». «Так нельзя!» — Арман приказал сразу вернуться. «Посмотри, как здесь хорошо! Проводник пусть уходит! Отпусти его!» В это время внизу послышался гул моторов по звуку не меньше трех-четырех машин. Через минуту на шоссе появился первый грузовик, за ним второй, третий, четвертый немного отставал, кузова их были затянуты брезентом. Потому как они натужно преодолевали открытый участок дороги до поворота, можно было понять, что там был подъем. — Вот это хорошо, — сказал Иван, внимательно следя за колонной. — Машины здесь идут медленно. Николь выслушала его и пнула ногой ящик с патронами. Девушка злилась. Надо было что-то делать. «Николь!» — сказал он. Проводил за дальний поворот последний грузовик. «Ты очень красивая девушка. Когда мы отомстим бошем за твоих родителей и за моего отца, мы сделаем все, что ты захочешь». «Правда?» «Вот тебе крест!» и Иван перекрестился. «Смотри, ты поклялся!» Николь погрозила ему пальцем. Он обнял ее за плечи, поцеловал в щеку. Щека Николь сразу запылала густым румянцем. Волосы ее пахли травой. Волосы девушек из Подлесного пахли так же. Пока Николь приходила в себя, Иван взял пулемет за ручку и, низко припадая к траве и прикрываясь от дороги высокими зарослями кипрея, побежал к соснам. В соснах пахло разогретой на солнце смолой, В мае здесь было уже по летнему тепло, там и тут лежали серые камни, брошенные лишаем, по ним бегали шустрые ящерицы. «Уходим — Уходим? — спросил его по французски проводник. — Подождем, Николь, и уходим. По обыкновению, путая французские слова с немецкими и дополняя их жестами, ответил Иван. К его манере разговаривать в отряде уже привыкли и хорошо понимали. День прошел в маите, в ожидании, когда солнце уйдет за горы, обрамленные хвойным лесом. Кто спал, кто-то просто притворялся. Впереди был первый настоящий бой отряда Македелор. Для большинства партизан тоже первый. Никто не знал, с кем они столкнутся уже на рассвете. Что их ждет? Удача? Поражение? А вдруг колонна окажется слишком большой? С охраной? с крупнокалиберными пулеметами или с скорострельным зенитным автоматом. Его они опасались больше всего. Иван доложил Арману свой план и предупредил. Если в колонне будет зенитное сопровождение, ее лучше не трогать, подождать следующую. — Иван! — засмеялся Арман. — Неужели ты боишься зенитной установки Бошей? Мы просто должны в первую очередь уничтожить ее вместе с расчетом. Вот и все! и у Бошей больше не будет этой установки. В сумерках они собрались, уничтожили все следы дневки, проверили оружие и двинулись вслед за проводником, соблюдая дистанцию в 20 метров. Через час собрались в сосняке. Арман поставил боевую задачу. Место сбора здесь. Назад пойдем другой дорогой, на запасную базу. Если во время боя или в дороге разойдемся, на основную базу не возвращаться. Это приказ. Вначале к дороге ушло боевое охранение. Вскоре вернулось. Все было тихо. Когда Арман расставил людей и уже начали окапываться, по дороге прострекотал одиночный мотоцикл. За ним такая же одинокая легковушка. А спустя полчаса прошла большая колонна в 30 грузовиков. Иван отбросил землю, углубил окоп на штык. Затем выложил из плетника бруствер. Камни ему послушно таскала Николь. Закончив с основным окопом, чуть выше в зарослях ежевики отрыли запасную позицию. «Иван!» — спросила его Николь, когда они закончили работу и начали готовиться ко сну. «Спать мы будем в одной постели!» «В одном окопе!» — поправил он ее. Она улыбнулась. Спали не больше часа, начало светать. На рассвете к ним пришел Арман, лицо у него было расстроенным. «Посмотри вниз!» — сказал Арман и кивнул винтовкой в сторону шоссе. Иван выглянул за камней. Дороги не было видно. Все пространство между холмами, поросшими хвойным лесом, заполнил густой туман. Ночь словно утрамбовала его, и теперь он даже не двигался. «Надо ждать!» — сказал Иван. «Сейчас подует ветер, и туман уйдет!» Остается только надеяться. На рассвете дорога ожила. Глава 19 Сразу несколько бронебойных болванок врезались в башню и лобовую броню длинноствольного Т-4. Не останавливаясь и даже не сбавляя скорости, танк огрызнулся несколькими выстрелами. Но цена этого огня была ничтожной. Никакого вреда ни артиллеристам, ни ротам снаряды, выпущенные из башенного орудия немецкого танка, не нанесли. И уже следующая серия бронебойных трасс остановила Т-4. Танк загорелся в каких-то 50-60 метрах от КП командира 8 роты. Воронцов уже приказал приготовить противотанковые гранаты и сам взял из ниши, прикрытую саперной лопатой, тяжелую РПГ-43. Открылся верхний люк, но оттуда никто не появился. Пламя, смешанное с маслянисто-черным дымом, вырвалось вверх. Горела и моторная часть, куда, видимо, тоже угодил кумулятивный снаряд. Артиллеристы свое дело сделали и тут же начали обстрела пушки леса осколочными снарядами. Пулеметы работали без остановок, автоматчики в ячейках не успевали менять диски. Огонь! был доведен до такой интенсивности, что над линией окопов батальона стоял сплошной гул. Воронцов положил назад в нишу противотанковую гранату, прикрыл сверху саперной лопатой и посмотрел на фланги. Рота дралась превосходно. Резко и часто, сливаясь в залпы, били винтовки. Торопливо чистили папаша. Дошака и фрейтора Чучина работал то короткими, то длинными очередями. Плотник стрелял прицельно. Природная вологодская скуповатость не позволяла ему, как попало, расходовать боезапас. Но немцы наваливались на поляну перед восьмой ротой, такой густой толпой, и так стремительно расползались по лугу и обочинам дороги, что, несмотря на ураганный огонь взводов и фланкирующий огонь соседних рот, вскоре были уже в пятидесяти шагах от линии окопов. Они с двух сторон обтекали горящий Т-4 и снова смыкались в сплошной поток. Воронцов уже видел, как бежавшие впереди выдергивали из раз в сапог, штоковые гранаты и отвинчивали колпачки. Он резко повернулся к старшему лейтенанту и закричал «Почему не открываете огонь?» Старший лейтенант положил трубку на рычаг и надел на свою видавший виды солдатскую пилотку-каску, такую же обшарпанную, поцарапанную, с трещиной на боку, Он махнул рукой за бруствер и сказал «Сейчас!». Мины рванули серией. Они буквально смели первые ряды прорывающихся, нарушили движение потока, так что он колыхнулся назад. Но из лесу напирали новые и новые волны. Поток на мгновение замер, будто в коротком раздумье, куда дальше, и стал растекаться вширь, захватывать окрестные перелески. Мины с металлическим хрустом взрывались в самой гуще потока. Вои проклятия поднимались над дорогой и лугом. В траншеях и ячейках, в пулеметных окопах позади хода сообщения тоже кричали и проклинали. Минометный огонь в несколько минут изменил ситуацию перед фронтом восьмой гвардейской роты. Прорыв сходу немцам не удался. Потери их ужаснули. Послышались свистки фельдфебелей и команды офицеров. «Лос! Лос!» Воронцов отщелкнул пустой диск, пошарил в нише, нашел полный. Тяжесть его обнадеживала. В бою он всегда боялся, что вот-вот закончатся патроны. Даже во сне снилось «Все! Закончились! Конец!» «Это был последний диск! Надо заряжать!» Сказал Екименкову, указав на пирамиду пустых дисков. «Заряди!» «Сейчас придут в себя и снова полезут!» Якименков уже сидел на курточках на дне окопа и торопливо набивал опустевшие диски, загребая золотистые зерны патронов прямо из цинка. Ему помогал связи с Данин. Немецкая атака его сильно напугала, потому как он быстро и ловко набивал патронами диски Ротного. Можно было понять, что на автомат Воронцова с этой минуты он надеялся больше, чем на телефонный аппарат, и всю батальонную связь вместе взятую. Из своей винтовки он сделал всего два выстрела. Она стояла в углу окопа, рядом с телефонной коробкой, с открытым затвором. Зазвонил телефон. Крушкин подал воронцову трубку. — Комбат! — коротко сказал он. — Восьмой! Ну, что там у тебя? — Да вроде удержался, товарищ первый. — Удержался! — Ты, Сашка, удержался! — засмеялся на том конце провода. — Капитан Солодовников. — хватит поработал на тебя весь батальон и все усиления. Но посмотри, посмотри, сколько ты перед своей траншеей фрицев навалял. Картина Верещагина. Посмотри, посмотри. У тебя там вид получше, чем с моего НП. — Спасибо за поддержку, Андрей Ильич. Я думал, все, гранатами забросают. Минометчики молодцы. — Все молодцы, все! — радостно ракотал капитан Солодовников. — Какие потери! — Трое раненых, все. «Тяжелые?» «Нет, легкие. От эвакуации отказались». В трубке шуршало. Воронцов знал, что со связью все в порядке. Просто комбат молчит. Пауза длилась недолго. «Ты понял, Воронцов, какая война пошла? Это тебе не сена солома Как мы их молотим, гвардии старший лейтенант? Буду писать ходатайство на присвоение тебе очередного воинского звания, капитан. Что с боеприпасами?» «Пополняем из ротных запасов? Хватает?» «Хорошо. Кавалеристы подошли. Хоть к шапочному разбору, но с ними теперь будет поспокойней. Я приказал им окапываться позади вас, вторым эшелоном. У них много трофейных пулеметов. Патронов только маловато. Пусть приходят, собирают. Тут теперь патронов много. Ладно, пришлю. Командир эскадрона рядом стоит. Сказал, сейчас пулеметчики придут. Пусть поторопятся, пока немцы не пришли в себя». «Думаешь, снова попрод?» «Думаю, да. Перегруппируются и опять такой же толпой. Разведчики лейтенанта Васинцева привели троих пленных. У всех троих в петлицах руны СС. Один офицер». «Молодец, Васинцев! Делает свое дело. Ты допросил их?» «Допросил. Что говорят?» «Говорят, что они из дивизии СС. Что штаб дивизии тоже здесь, в лесу, в окружении. На прорыв шел вместе с ними, в середине колонны». Говорят, что их здесь около двух тысяч из дивизий и около тысячи из других частей подразделений. Артиллеристы без орудий, летчики без самолетов, танкисты без танков и две роты из бригады Каминского. Есть еще несколько спецподразделений, численностью от взвода до роты. Бумаги! Об архиве спросил? Спросил. Офицер сказал, что какой-то груз сопровождают люди из Абвера. Они к своим машинам никого не подпускают. Груз особой секретности. Ничего более конкретного об этом не знает. Что говорят о штабе дивизии? О генерале? Генерал идет вместе со штабом. Он ранен. Всю документацию штабные везут с собой. Так что у абверовцев какой-то другой архив. Ладно, веди их ко мне. Сообщаю тебе следующее. Группа старшины Турчина вышла на связь. У них все в порядке. Идут вдоль дороги параллельно колония. У немцев паника и большие потери. Каменцы разбегаются по лесу. Вот такое дополнение к картине Верещагина-Воронцов. Боюсь, как бы нам потом не вменили после того, как мы тут закончим, лес зачищать. СМЕРШ без нас справится. Если бы так...